Глава восьмая. Если бы история имела дело до внешних явлений, постановления этого простого и очевидного закона было бы достаточно, и мы бы кончили наши рассуждения. Но закон истории относится до человека. Частица материи не может сказать нам, что она вовсе не чувствует потребности притягивания и отталкивания, и что это неправда. Человек же, который есть предмет истории, прямо говорит «я свободен и потому не подлежу законам». Присутствие хотя невысказанного вопроса о свободе воли человека чувствуется на каждом шагу истории. Все серьезно мыслившие историки невольно приходили к этому вопросу. Все противоречия, неясности истории, тот ложный путь, по которому идет эта наука – основаны только на неразрешенности этого вопроса. Если воля каждого человека была свободна, то есть, что каждый мог поступить так, как ему захотелось, то вся история есть ряд бессвязных случайностей. Если даже один человек из миллионов в тысячелетний период времени имел возможность поступить свободно, то есть так, как ему захотелось, то очевидно, что один свободный поступок этого человека, противный законам, уничтожает возможность существования каких бы то ни было законов для всего человечества. Если же есть хоть один закон, управляющий действиями людей, то не может быть свободной воли, ибо воля людей должна подлежать этому закону. В этом противоречии заключается вопрос о свободе воли с древнейших времен, занимавший лучшие умы человечества и с древнейших времен, постановленный во всем его громадном значении. Вопрос состоит в том, что, глядя на человека как на предмет наблюдения с какой бы то ни было точки зрения, богословской, исторической, этической, философской, мы находим... Общий закон необходимости, которому он подлежит, так же, как и все существующее. Глядя же на него из себя, как на то, что мы сознаем, мы чувствуем себя свободными. Сознание это есть совершенно отдельный и независимый от разума источник самопознавания. Через разум человек наблюдает сам себя, но... Знает он сам себя только через сознание. Без сознания себя немыслимо и никакое наблюдение и приложение разума. Для того, чтобы понимать, наблюдать, умозаключать, человек должен прежде сознавать себя живущим. Живущим человек знает себя не иначе, как хотящим, то есть сознает свою волю. Волю же свою, составляющую сущность его жизни, Человек сознает и не может сознавать иначе, как свободную. Если, подвергая себя наблюдению, человек видит, что воля его направляется всегда по одному и тому же закону, наблюдает ли он необходимость принимать пищу или деятельность мозга, или что бы то ни было, он не может понимать это всегда одинаковые направления своей воли иначе, как ограничением ее. То, что не было бы свободно, не могло бы быть и ограничено. Воля человека представляется ему ограниченную именно потому, что он сознает ее не иначе, как свободную. Вы говорите «я не свободен», а «я поднял и опустил руку». Всякий понимает, что этот нелогический ответ есть неопровержимое доказательство свободы. Ответ этот есть Выражение сознания, не подлежащего разуму. Если бы сознание свободы не было отдельным и независимым от разума источником самопознания, оно бы подчинялось рассуждению и опыту, но в действительности такого подчинения никогда не бывает и немыслимо. Ряд опытов и рассуждений показывает каждому человеку, Что он, как предмет наблюдения, подлежит известным законам, и человек подчиняется им и никогда не борется с разузнанным им законом тяготения или непроницаемости. Но тот же ряд опытов и рассуждений показывает ему, что полная свобода, которую он сознает в себе, невозможно, что всякое действие его зависит от его организации, от его характера и действующих на него мотивов. Но человек. никогда не подчиняется выводам этих опытов и рассуждений. Узнав из опыта и рассуждения, что камень падает вниз, человек, несомненно, верит этому и во всех случаях ожидает исполнения узнанного им закона. Но узнав также, несомненно, что воля его подлежит законам, он не верит и не может верить этому. Сколько бы раз опыты рассуждения не показывали человеку, что в тех же условиях, с тем же характером он сделает то же самое, что и прежде, он в тысячный раз, приступая в тех же условиях, с тем же характером к действию, всегда кончавшемуся одинаково, несомненно чувствует себя столь же уверенным в том, что он может поступать, как он захочет, как и до опыта. Всякий человек... Дикий и мыслитель, как бы неотразимо ему не доказывали рассуждения и опыт, то, что невозможно представить себе два поступка в одних и тех же условиях, чувствует, что без этого бессмысленного представления, составляющего сущность свободы, он не может себе представить жизни. Он чувствует, что, как бы это ни было невозможно, это есть, ибо без этого представления свободы Он не только не понимал бы жизни, но не мог бы жить ни одного мгновения. Он не мог бы жить, потому что все стремления людей, все побуждения к жизни – суть только стремления к увеличению свободы. Богатство – бедность, слава – неизвестность, власть – подвластность, сила – слабость, здоровье – болезнь, образование – невежество, труд – досуг, сытость – голод, добродетель – порог. Суть только большей или меньшей степени свободы. Представить себе человека, не имеющего свободы, нельзя иначе, как лишенным жизни. Если понятие о свободе для разума представляется бессмысленным противоречием, как возможность совершить два поступка в один и тот же момент времени или действия без причины, то это доказывает только то, что сознание не подлежит разуму. это-то непоколебимое, неопровержимое, неподлежащее опыту и рассуждению сознания свободы, признаваемое всеми мыслителями и ощущаемое всеми людьми без исключения, сознание, без которого немыслимо никакое представление о человеке, и составляет другую сторону вопроса. Человек есть творение всемогущего, всеблагого, и всеведущего Бога. Что же такое есть грех, понятие о котором вытекает из сознания свободы человека? Вот вопрос богословия. Действия людей подлежат общим неизменным законам, выражаемым статистикой. В чем же состоит ответственность человека перед обществом, понятие о которой вытекает из сознания свободы? Вот вопрос права. Поступки человека вытекают из его прирожденного характера и мотивов, действующих на него. Что такое есть совесть и сознание добра и зла поступков, вытекающих из сознания свободы? Вот вопрос этики. Человек в связи с общей жизнью человечества представляется подчиненным законам, определяющим эту жизнь. Но тот же человек, независимо от этой связи, представляется свободным. Как должна быть рассматриваема прошедшая жизнь народов и человечества как произведение свободной или несвободной деятельности людей? Вот вопрос истории. Только в наше самоуверенное время популяризации знаний, благодаря сильнейшему орудию невежества распространению книгопечатания, Вопрос о свободе воли сведен на такую почву, на которой и не может быть самого вопроса. В наше время большинство так называемых «передовых людей», то есть толпа невежд, приняла работы естествоиспытателей, занимающихся одной стороной вопроса, за разрешение всего вопроса. Души и свободы нет, потому что жизнь человека выражается мускульными движениями, а мускульные движения – обусловливаются нервной деятельностью. Души и свободы нет, потому что мы в неизвестный период времени произошли от обезьян. Говорят, пишут и печатают они, вовсе и не подозревая того, что тысячелетия тому назад всеми религиями, всеми мыслителями не только признан, но никогда и не был отрицаем – Тот самый закон необходимости, который с таким старанием они стремятся доказать теперь физиологией и сравнительной зоологией. Они не видят того, что роль естественных наук в этом вопросе состоит только в том, чтобы служить орудием для освещения одной стороны его. Ибо то, что с точки зрения наблюдения разум и воля суть только отделения, мозга. И то, что человек, следуя общему закону, мог развиться из низших животных в неизвестный период времени, уясняет только с новой стороны, тысячелетия тому назад признанную всеми религиями и философскими теориями, истину о том, что с точки зрения разума человек подлежит законам необходимости, но ни на волос не подвигает разрешение вопроса, имеющего другую, противоположную сторону – основанную на сознании свободы. Если люди произошли от обезьян в неизвестный период времени, то это столь же понятно, как и то, что люди произошли от горсти земли в известный период времени. В первом случае x есть время, во втором – происхождение. И вопрос о том, каким образом соединяется сознание свободы человека с законом необходимости, которому подлежит человек, не может быть разрешен сравнительной физиологией и зоологией, ибо в лягушке, кролике и обезьяне мы можем наблюдать только мускульно-нервную деятельность, а в человеке и мускульно-нервную деятельность, и сознание. испытатели и их поклонники, думающие разрешать вопрос этот, подобное штукатурам, которых бы приставили заштукатурить одну сторону стены церкви, и которые, пользуясь отсутствием главного распорядителя работ, в порыве усердия замазывали бы своей штукатуркой и окна, и образа, и леса, и неутвержденные еще стены, и радовались бы на то, как с их штукатурной точки зрения все выходит ровно и гладко.